Глава 24. Теория чисел Глеб полностью разделял долгие века, считавшиеся сугубо философским, и лишь сравнительно недавно признанный скорее гастрономическим, основополагающий постулаты Пикурейства о том, что вкусная еда есть источник и первооснова всякого блага и поэтому решил сварганить на ужин что-нибудь по-настоящему аппетитное, дабы заглушить неприятное послевкусие, оставленное обедом, а заодно и реабилитировать греческую кухню, незаслуженно обиженную московским общепитом. Воспользовавшись позаимствованным у кретян рецептом, Глеб на скорую руку приготовил себе бриам — овощное рагу из запеченных в сыре кабачков, баклажанов, помидоров и картофеля. Протерев между пальцами веточку душицы и обсыпав ею получившуюся красоту, он, наконец, щел кулинарную часть селлады более или менее восстановленной. После ужина Глеб раскрыл папку, переданную ему капитаном. Он читал больше из любопытства, полагая, что вряд ли сможет чем-то помочь. Однако, полистав дело, Глеб, как и положено учёному, увлёкся. Для начала он решил сравнить эпизоды между собой — Обычно так делают с кусками нерасшифрованных текстов. Для этого он выписал в столбик ключевую информацию по каждому убийству. Итак, все началось весной. Первое тело было найдено в апреле, второе — в мае. Затем убийца как будто взял тайм-аут на лето. Последние убийства произошли 3 сентября и 30 октября. Глеб взглянул на календарь. 3 сентября выпадало на четверг. 30 октября на пятницу. Даты отстояли друг от друга на 8 недель и один день. А предыдущие? Стольцев вооружился карандашом и подсчитал месяцы и дни, отделявшие одно событие от другого. А уже через пару минут он вскочил со стула и принялся мерить комнату шагами. Слечив почерки и фактуру бумаги, Валеева выяснила, что автор шаржа первокурсница Зинаида Беляк. Нельзя сказать, что заведующую это удивило. Девушка с самого начала раздражала ее до крайности, слишком независимая и даже дерзкая. Но подозрение подозрением, а догадку надо еще подтвердить. Саму Беляк расспрашивать бесполезно. Валеева слишком хорошо знает этот тип людей. Хоть каленым железом пытай, будет молчать, как партизанка. Да еще потом всему курсу в красках распишет разговор с заведующей. Нет, это не вариант. Беляк так просто не расколешь. А вот вечно смотрящую ей в рот подружку Анну Ганину стоит хорошенько поприжать. Эта домашняя девочка, скорее всего, дрогнет. С нее значит, и начнем Валеева тыльной стороной карандаша набрала номер секретаря. Глеб задумчиво рассматривал таблицу, куда он внес даты преступлений. Из таблицы было ясно, что душитель определенно придерживался какого-то загадочного расписания. Например, между смертью Грачёва в сентябре и убийством в мае прошло 16 недель без одного дня. А самое первое нападение, в свою очередь, было совершено ровно за 4 недели до этого. Что-то не похоже на совпадение. Интервалы между убийствами, если и колебались, то совсем незначительны и всегда были примерно кратны четырем неделям. Ну и что это значит? Изверг действовал по какому-то заранее продуманному плану? А может, дата убийств как-то связана с его родом занятий? Чем не зацепка? Интересно, знает ли об этой закономерности Лучко? Терпеть не было никаких сил, и Глеб набрал мобильный номер капитана. Алло, Виктор, это Глеб! «Привет. Если можно покороче, у меня буквально одна минута». Голос Лучко звучал приглушенно, как будто ему неудобно говорить. Глеб, тем не менее, откладывать не стал. «Я почитал временные промежутки между убийствами. Они происходят по графику. Между ними либо четыре, либо восемь, либо шестнадцать недель. Ты об этом знал?» Капитан был в явном замешательстве. «Погоди, дай заглянуть в календарь». «Ага, вижу». Между сентябрьским и октябрьским происшествиями прошло восемь недель. Даже с хвостиком. Ну и что? Поясни. Там почти везде строгая закономерность. Хм, а значит, все-таки не везде. Ну, с небольшими отклонениями. Но все равно это не может быть случайностью. Проверь сам. Хорошо, обязательно. Лучко хотел было закончить разговор, но Глеб уже не мог остановиться. А может, это дежурство? Дежурство? Ну да, например, работа убийцы может быть как-то связана с графиком периодических дежурств. Глеб, послушай меня. В голосе капитана послышался холодок. Я очень признателен тебе за помощь. Ну, давай договоримся, что сыщиком буду я, а ты будешь экстрасенсом. Так что предположение и версии, пожалуйста, оставь мне. Больше говорить не могу, извини. Радость открытия в миг испарилась. Глеб с досадой швырнул трубку на диван и засел за подготовку к завтрашним лекциям. Староста сообщила Зинаиде, что ее вызывают в деканат. Там ей, в свою очередь, рекомендовали срочно явиться к Валеевой. Зина с неохотой отправилась на кафедру. Найдя нужную дверь с безукоризненно начищенной табличкой, она постучалась. Заведующая молча указала Зине на стул, Затем нагнулась и откуда-то снизу извлекла серую тетрадь, в которой Зина сразу узнала свою. «Хотела поговорить о вашей успеваемости». Девушка с удивлением отметила, что выражение лица заведующей при этом иначе как «торжествующим» назвать было нельзя. «Тут что-то не так», — почувствовала смутное опасения Зина. Тем временем Лариса Васильевна раскрыла тетрадь и пристально посмотрела студентке в глаза — По спине Зины пробежал холодок. О, боже! Вместо закладки в тетради Валеева использовала листок, на котором красовала Зинина карикатура. Но как, черт возьми, она сюда попала? Знает ли Валеева кто автор? Наверняка да. Не случайно же заведующая развернула тетрадь так, чтобы показать Зине рисунок. В голове промелькнула мысль. Кто же это меня заложил? Помнится, мы сидели на последнем ряду совсем одни. «Плохая работа», — качая головой и все так же пристально, глядя зиним в глаза, — подытожила Валеева. «Очень плохая». Как всегда, в перерыве после третьей пары Глеб и Буре коротали время в кафе с разговорами. Глеб поделился с профессором своим открытием и рассказал о хронологической закономерности в убийствах. Это произвело на профессора столь сильное впечатление, что он тут же кинулся развивать тему. «У меня на сей счет есть собственные теории. заговорщицки сообщил Буре. «Даже если отбросить каббалистику, все равно придется признать, что числа имеют магическую силу». «Неужели?» — с сомнением переспросил Глеб, прекрасно зная, что Буре нужно сперва как следует раззадорить. «Ну, разумеется. Возьмем хотя бы двух гениев мировой литературы — Шекспира и Сервантеса. Не странно ли, что лучший поэт всех времен и величайший прозаик умерли в один день — 23 апреля 1616 года? Да, профессор, но Англия в то время жила по юлианскому календарю, а Испания по григорианскому. Разница между этими летоисчислениями непостоянная и с каждым новым веком увеличивается примерно на сутки. И поскольку мы говорим о 17 столетии — Получается, что на самом деле два гения умерли с разницей в 10 дней. Разве не так? Вопреки этому противоречию, Буре просиял и даже потер ладони одна другую. Голубчик, вы абсолютно правы. И строго хронологически их смерти разделяют 10 суток. Но дело не в этом. Тогда в чем же? А в том, что календарь в кабинете умирающего Шекспира — и календарь на рабочем столе Сервантеса показывали одно и то же число. Глеб неуверенно покачал головой. И какой из этого следует вывод? Нас губят не только годы или болезни. Числа тоже убивают. Стольцев внимательно посмотрел на Буре. Тот был абсолютно серьезен. Уж кто-кто, а профессор никогда не был замечен в симпатиях ко всякой там мистике. Впрочем, кто знает. Вдруг за датами впрямь что-то стоит. Тем не менее, Глеб про себя решил, что правоохранительным органам об этой неожиданной теории рассказывать не стоит. Расставшись с профессором и закончив дела на кафедре, он отправился домой. Всю дорогу в голове Глеба навязчиво вертелось изречение Пифагора. «Числа правят миром!» Полистав календарь и поломав голову над тем, что рассказал Глеб, Лучков все-таки доложил дедову о необъяснимой закономерности в хронологии преступлений. Генерал отодвинулся от стола и откинулся в кресле, скрестив руки на необъятной груди. «И какие у тебя на этот счет есть предположения?» Капитан уже успел об этом подумать и кратко изложил свои мысли. «Можно предположить, что преступник работает вахтовым методом. Думаешь, гастарбайтер?» «Не исключено». Или, например, водитель, пригоняющий в Москву грузы по графику. «Лучко, ты уже определись, кого ищешь, москвича антиквара антиквар или залетного дальнобойщика?» — проворчал дед. Капитан на всякий случай вытянулся в струнку. «Я уже распорядился проверить автохозяйство, а также строительные и ремонтные компании, нанимающие на работу иногородних и иностранцев». «Если это не приведи, господи, гастролер, концов, мать твою, вообще не сыщешь». Дедов сокрушенно махнул рукой и жестом отпустил капитана. Лучко развернулся и вышел из кабинета. Как ни печально, дед прав, поиск гастролера дело совершенно безнадежное, если только сам преступник однажды не совершит серьезную оплошность и не даст им шанс выйти на след. Но что-то подсказывало капитану, что они имеют дело далеко не с дураком.